Глава 8 Скрытая угроза. Коттедж ему понравился, тем более, что достался даром. Удалось провернуть хитрую аферу с электронными подписями и мошеннической схемой замены фамилий на документах. Полей Зубарь по кличке Зубар, командир частной военно-археологической компании «Сириана», занимающейся в том числе похищением археологических находок в космосе, С удовольствием прошелся по трехэтажному зданию на берегу речки Ведьмы, разглядывая интерьеры. Это был 30-летний, громадный, двухметрового роста детина с гладкобритым до да синевы лицом, широченными плечами и мощным лбом с двумя буграми ближе к вискам, напоминающими скрытые рога, за что он и получил кличку Зубар. Глаза у него были темно-карие нередко обугливающиеся до антрацитового цвета, Губы казались лезвиями ножниц, подбородком можно было колоть орехи, и весь облик бывшего спецназовца СБУ Службы Беспеки Украины, с измельства познавшего оружие, был пропитан угрозой и злобой. Его ненавидели и боялись, зная, что этот маргинал не ценит ничьей жизни. Поговаривали, что он лично убил больше полусотни человек в разных уголках Солнечной системы, но в места отбывания наказаний не попадал ни разу. То ли из-за везения, то ли благодаря крышевателям. Во всяком случае, Фемида его почему-то не преследовала, несмотря на применение следователями нейросетей для розыска преступников. «Годится», — одобрительно сказал Зубар своему помощнику, такому же громадному, но чернокожему по имени dark Сарвар и прозвищу «Лютый». Этот упырь был жесток не меньше босса, носил выбеленные до платинового блеска волосы, завитые в сотню косичек, говорил на смеси «Хайп Инглиш» — мишанина слов на английском, французском, немецком и русском — и был готов выполнить любой приказ Зубра. «Отпразднуем?» — осведомился он по-русски с гортанным акцентом. «Вечером соберём верхушку», — пообещал Палли. «Ок». В холл торопливо прошмыгнул ещё один помощник Зубра, тощий, с острым носом и лисьей физиономией. Он и получил кличку Лис — итальянец Лука Минотти. «Вы здесь? Очень хорошо», — говорил он на английском. «Босс, только что пришло сообщение от Берлаги». Они отобрали у каких-то лохов новые сведения о базах «Мёртвой руки». Речь шла о деятельности десант-группы ЧАК, посланной к двойной звезде с информационным центром, хранящим данные о галактической войне. В настоящий момент в этом районе межгалактического пространства трудилась на благо ЧАК археологическая экспедиция, намеревавшаяся выкрасть ценные артефакты, которыми потом торговала бы компания. Драккар Галимар достался археологам от англичан, Устаревшая модель, прослужившая больше 30 лет. Да и что могли отдать бесплатно главные провокаторы планеты, британцы, о чем не стоило жалеть впоследствии. Но ходить по космосу этот диверсионный модуль умел, а поломок экипаж в 20 человек не боялся, потому что ему не были переданы инструкции по ремонту. Управлять и обслуживать космолет он мог, чинить – нет. Кроме этого, Берлага сообщает, что в систему реестра заявились чужаки и начали качать права. Зубр и Африканец переглянулись. «Что значит качать права?» спросил Дарк. «Два линкора неизвестного происхождения напали на порядке экспедиции». «Дьявол, неужели мы опоздали?» пробормотал Пали. «Ты о чём, босс?» «Надо срочно выяснить, не послал ли к реестру экспедицию какой-нибудь миллиардер и лететь туда». «Давайте я слетаю, босс». «Ты не справишься. Это тебе не разборки в Таиланде или в Токио. Там надо думать, анализировать». Африканец пожал плечами. «У нас всего один корабль», — напомнил Лис. «Драккар в шистское воеводство, да и тот на ремонте». Зубр задумался. «Диверсионный кораблик в шистское воеводство принадлежал полякам и тоже не являлся современным космолетом, но для операций тайного плана вполне годился». «Надо срочно отремонтировать посудину», — добавил Лис. «Ты заплатишь за ремонт», — осведомился Дарк. «Почему я?» — удивился Минотти обещаем ремонтникам добыть пару артефактов, любой согласится». «Босс, по-моему, идея неплохая». «Не хотел бы я лететь на вашем воеводстве», — буркнул Зубр. «Чем я тебе не подхожу?» — хладнокровно осведомился Дарк. «Слетаю, делов-то. Прыжок туда, прыжок обратно». «Лететь надо не к реестру, а в пузырь», — сказал Лис. «Там русские обнаружили тюрьму каких-то джиннов, в которых подозревают боевых роботов прошлой войны». полей перестал мерить шагами комнаты. О тюрьме он уже знал, это известие стало для земной общественности эффектом взорвавшейся бомбы, и теперь в СМИ разворачивалось настоящее сражение за то, кто должен заняться изучением этих древних машин. Политики Малой Британии, Прибалты, Укры и поляки уже были готовы предъявить санкции к России только за то, что именно ее посланцы открыли пузырь. Зубаржа надеялся, что сможет опередить всех конкурентов, предложив кому-либо сотрудничество, а потом обмануть и хитрозадых бритов, съевших ни один пут соли на лжи и провокациях. «Придется раскупорить кубышку». «Ты имеешь в виду наш запас?» — спросил Лис. Поли кивнул. Речь шла о счете в английских банках, куда он отправлял вырученные за продажу космических артефактов средства. «Заплатим мне шесть лимон, они снабдят нас всем необходимым». «Ж... у них не склеится от лимона?» — угрюмо осведомился африканец, употребив русский термин. «Боюсь, одного лимона им будет недостаточно», — хохотнул итальянец. «Главное, посулить», — усмехнулся Зубр. «Сам же предложил идею, а когда дойдёт до дележа добычи...» «Не хотел бы я связываться с англичанами. Я эту сволоту хорошо знаю. Они вполне способны затеять свою игру и забрать всё найденное». «Будем смотреть, поехали». «Куда?» «На базу». Через полчаса все трое вышли из кабины метро на острове Итуруп, в катакомбах которого, некогда занятых японцами во время Второй мировой войны, располагалась хорошо оборудованная база Сирианы. Кроме того, здесь в прошлом веке была база российских подводных лодок, но к концу 21-го столетия для них построили консервационное хранилище на Камчатке, где устаревшие субмарины, так и не пригодившиеся в войнах и конфликтах 21-го столетия, доживали свой век. Тем не менее, база на Итурупе сохранилась в полном порядке, занесённая в реестр российских секретных бункеров для высшего руководства страны. Её пытались продать, и одна из попыток увенчалась успехом. База вдруг стала принадлежать триллионеру Рутбергу, а он уже разместил на ней частную военную компанию. Хотя и открещивался от неё, шутливо ссылаясь на принадлежность подземных апартаментов президенту. Впоследствии там же поселились и археологи, получившие неплохую крышу в виде ЧВК. Зубр спустился в недра базы, имеющие два запасных выхода и секретную ветку метро, и засел в кабинете, связавшись сразу с десятком абонентов на Земле и в космосе. Хотелось узнать как можно больше подробностей о пузыре и ланиаке. Через полтора часа стало известно, что такое пузырь, где он находится и кто туда отправлен. Кроме того, Зубр выяснил местоположение Капуна, восстанавливающегося в Дубне, и получил информацию про физика Шапира. Но самое главное удалось узнать под конец поисков. В тюрьме джинов российское космическое агентство собиралось отправить экспедицию. Пали вызвал Лиса. «Ты знаешь, что русские готовятся лететь в тюрьму?» «Не в тюрьму, а к тюрьме», — издал смешок итальянец. «Собери думающих. Надо сделать так, чтобы русские либо отказались от своих намерений, либо хотя бы задержались». «Зачем?» «Чтобы мы успели послать отряд раньше». Зубр помолчал, разглядывая в створе Виома Драккар-фшистского воеводства. «Доверие эта посудина не внушает, но если мы снабдим ее современным оружием, статья английским, добьемся успеха. Возможно, я сам возглавлю десант». На остроносое лицо Миноттеля глади неозабоченности и даже испуга. «На Драккаре за 3 миллиарда света лет от земли?» – пробормотал он. «Это же самоубийство!» «Овчинка стоит выделки!» «Что?» «Если удастся опередить русских, мы получим доступ к боевому роботу древних, а там устроим такую бучу, что вся система станет нашей». Лис кашлянул. «Босс, боевой робот не Терафим. Ты уверен, что мы сможем им командовать?» «Дело Шнайдера, помнишь? Смог же немец управлять вестником. Чем я хуже?» Лис вспотел. Гигант расхохотался, похлопал его по плечу. «Не стыд, Альяшка, прорвемся!» «Я бы все же...» «Заткнись, будет по-моему!» «Узнай, кто руководит русской экспедицией, организуем нападение. Это наверняка их задержит на несколько дней. А если удастся угрохать командира, тем лучше. Но не вздумайте использовать огнестрел или что посерьезней. В Москве все улицы под контролем, вы шагу не сделаете, имея оружие. Действовать только кастетами». «Можно раздобыть удавы?» «Сказал же, никаких излучателей, только холодняк. Что стоишь? Иди решай, или обоссался?» Зубар снова захохотал. Лис поджал губы, жиденько рассмеявшись, но возражать не стал, зная, что это чревато.